Глава десятая. История заканчивается свадьбой. Эпиграф. «Милый друг, до обручения дверь не отворяй. Фауст». Даржан поднял голову и улыбнулся. «Ах, это вы, Робен! Я вас не ждал, так скоро. Хорошо съездили?» «Да-да, конечно. Здравствуйте», — ответил Жозе, садясь в кресло. «Ах, это вы, Робен! Я вас не ждал, так скоро. Хорошо съездили?» Я рад, что вернулся. Что-нибудь удалось узнать? Ничего интересного. Но такие маленькие городки обманчивы. Думаю, что они погружены в сон, а они полны странных историй. Мне кажется, если бы я задержался в Муассаке, я бы откопал десять или пятнадцать новых нитей, при том одинаково заслуживающих внимания. Жозе бросил на Доржана дружеский иронический взгляд и спросил. Вы держан напали на какой-нибудь след? Вам помогли господа писатели, поэты и литературные критики? Держан пригладил свои скромные усики, украшавшие его худощавое лицо. Да нет. Мне нечего вам сообщить. Все теряются в догадках, так кажется, говорят в подобных случаях. Робщ ут на журналисты, что они подняли шум вокруг этого дела и хотят только одного, чтобы Это таинственная история или наконец раскрылась, или же заглохла? Да, пересуды по этому поводу не устраивают жюри, я понимаю, задумчиво произнёс Жозе. Сделав паузу, он добавил деловым тоном: Кстати, Даржан мне прислали рукопись. Я вам её возвращаю, можете её передать Морелли с нашей благодарностью. Любопытно. Какое у вас создалось мнение? Жозеп качал головой. Вы скажете, что я нахал, но, по-моему, роман перехвалили. Я, правда, не особенно в него вчитывался, у меня не было времени, но мне кажется, он не заслуживает такого шума. Меня просто поражает, как ему могли дать Ганкуровскую премию, вы согласны со мной? Но всё же там есть несколько превосходных мест. Правильно? Глава, где убийца рассказывает, как он решился пойти на преступление. Хорошее психологическое описание. Такое проникновенное. А как до нас сложной психологии героя? Жозе пренебрежительно махнул рукой. Да-да, я помню вашу статью. И всё же я не знаю, можно ли назвать это произведение шедевром. Вы возразите, что я просто привык к подобным вещам. Я, как говорится, в варюсе в этом котле и удивить меня трудно. Но такими словами, как шедевр, бросаться нельзя. — Возможно. А вот Борис с вами не согласен. — Я могу ошибаться. Борис всегда высказывает очень здравые суждения, да и вы сами более компетентный судья, чем я. — Он сожалеет, что этому господину угрожает или может угрожать смертный приговор? Жозеф встал. — Кажется, скоро полдень. — Давайте, старина, пообедаем вместе, если не возражаете. — Я забегу, поздороваюсь с нашим главным. — Я забегу, поздороваюсь с нашим главным. Можем схватить с собой Ерози? Доржан с твёрдым видом поднял палец. Вы ничего не знаете? А что именно? Так хрозиже ничего не понимаю. Наш главный редактор и наш начальник отдела информации Ерози со ваш решили пожениться. Жозеп мотал головой и удивлённо сказал: "Вот это новость. Никогда бы не подумал, Я знал, что в Варии время от времени завозят Рози домой, но мне казалось, что все этим и ограничивается. Ну что, желаю ей много счастья. Рози чудесная девушка, обожает свою работу, она красивая. Обручение уже назначено, а свадьбу будет весной, — добавил Доржан. Литературный обозреватель встал и подошел к окну. Погода улучшилась, крыши блестели под бледными лучами солнца, вдали виднелся окутанный золотом. Лес печных труб. Высокая фигура Даржан, одетого в последней моде красиво вырисовывалась на фоне светлого окна. Жозе беспокойно провёл рукой по своим небритым щекам. Кажется, я здоров оборз. Я проболтался всё утро, да ещё потерял 2 часа на эту проклятую рукопись. А теперь уже поздно, мы едва успеем поесть. Почему? С любопытством спросил Даржан. Вы думаете, у нас будет сегодня работа? Очень возможно. Какая? Боря погладил головку своей трубки, любовно посмотрел на неё и, открыв кисет, принялся перебирать табак. Это уже вошло у него в привычку, и часто можно было видеть, как он, прежде чем набить трубку, тщательно отделял одну ниточку табака от другой. Это занятие позволяло ему делать вид, что он погружён в размышление какого-то важного вопроса. Они устроились в глубине маленького зала ресторана, который находился по соседству с газетой. Они и изредка здесь собирались. Розиса Ваш, сидя рядом с главным редактором, точнее, с своим женихом, аккуратно чистила яблоко. Доржан, откинувшись на спинку стула, небрежно листал какой-то журнал. Робен курил сигарету и следил за колечками дыма, которые таяли под самым потолком. — В общем, — сказал Бари, набив трубку. — Вы утверждаете, что молчание Гарпократа — любительская стрепня господина, не обладающего истинным талантом. — Но ведь и любитель может быть очень талантлив, — заметил Доржан. — На свете существует наверняка десятки непризнанных писателей. — Вы верите в неизвестные шедевры? — незаметно пожав плечами, спросил Жозе. — Ладно, — сказал Бори, — не будем отвлекаться. — Достойно ли произведение, о котором идет речь, присужденного ему лаврового венка или нет, Робен считает, что нет? — Это его право, — мягко заметил Рози. — Дело не в этом, — возразил Доржан. — Конечно, — проговорил Жозе. — Да и вообще, мое мнение — мнение профана. Я всего-навсего репортер, специалист по уголовным делам, а не по литературе. Кстати, вы знаете, что действие романа происходит в Муассаке? Так вот, мне кажется, что описание городка сделано довольно поверхностно. О Моссаки можно рассказать гораздо больше. Можно было бы попытаться показать истинную, скрытую жизнь этого сонного на первый взгляд провинциального городка. Я нахожу, что всё это отображено не глубоко. В замысел этого самого Поля Дюбуа, сказал Борис, входило не описать маленький городок. А передать состояние духа своего героя. Эта история преступника и преступления. И вот с этой точки зрения нельзя отрицать, что произведение удалось, а остаётся всё тот же неразрешённый вопрос. Вставил Рази. Роман написан той же рукой, что убила человека, да или нет? Как по-вашему, Рубен? Жозе почесал затылок. Мне кажется, что здесь не может быть сомнений. Убийца очень осторожный, я смотрите на человек. Он сделал всё, чтобы не оставить улик. Его никто не видел, он остановился не в гостинице, но ну, о следы, возможно, они пригодятся нам, но они не стоят хороших отпечатков пальцев. Кроме всего прочего, добавил ЖЗ, автор романа так и не объявился. Пусть у него чистая совесть, он сделал бы это без колебаний. А что означает история с золотыми монетами, спросил Боря? Мы считаем, что убитца литератор, а вдруг он сам и заурядный грабитель? Ведь у этого юродю, которого зовут Фризо, отобрали 15 монет, не так ли? Может быть, состояние старика было и крупнее? Я уже об этом думал, медленно проговорил Жозе. К каким же выводам вы пришли, Рабен? — спросил Розиса ваш, устремив свои красивые и темные глаза на трубку Бори, которую тот нежно поглаживал. — Пока ничего не могу сказать. У меня есть несколько предположений, но они очень туманны. — Правда, солнце еще не встало, — рассмеялся репортер. — Но и ночь на исходе. И, обернувшись к Бори, Жозе спросил, — Кстати, каков наш тираж? — Неплохой. В начале этой истории мы здорово вырвались, и первые номера с вашими репортажами были на расхват. Сейчас все слишком затянулось, да и просвета никакого не видно, поэтому читателю поднадоело. Нам бы стоило дать либо заключение, либо какой-то неожиданный поворот. Все зависит от вашей проницательности, мой дорогой. Жозе выпустил изо рта дым, небрежно сдул с рукава крошки табака. Я сегодня разговаривал с коллегой из Глобуса. Этот парень очень хорошо ко мне относится. И он рассказал, что Глобус готовит на завтра небольшую бомбочку статью Воллара, которая будет называться что-то вроде Поль Дюбуа не заслуживает Ганкуровской премии. Как видите, он придерживается моего мнения. Воллар переспросил Рази: "Вы говорите о Жюли Волларе?" о том писателе, который сам рассчитывал на премию и в последнюю минуту был отвергнут. Да, совершенно верно. Говорят, он довольно щедравный молодой человек. У него есть бесспорные качества, заметил Даржан. Он пишет остро, очень своеобразным стилем, и его статья несомненно вызовет большой интерес, ведь до сих пор никто не останавливался на недостатках молчания Игора Пократа. Ну, на мой взгляд, это какой-то манёвр. Валлару не следовало бы вмешиваться. Почему же? А о каком манёвре вы говорите? А вот о каком? Жюри высказалось за Дюбуа, но большинство членов жюри, голосовавших за скандальный роман, не прочь теперь переиграть и свалить вину на Симони, который заварил всю эту кашу и с первого же момента объявил себя рьяным сторонником неизвестного писателя. В дальнейшем Симони очень сожалел об этом ставил Рубан правильно. Согласился Держан. Я могу вам сообщить ещё один секрет. Сегодня вечером все члены жюри собираются у Моралли, возможно, там будет и Валлард. Они найдут способ аннулировать первое голосование, заметил Рази. И тогда жюри снимет с себя ответственность, и вся эта история потеряет свою притягательную силу, раз убийца не получит, вернее, раз его лишат Ганкуровской премии, и погорит ваш броский заголовок. Улыбаясь, Бори добавила девушка. Я как раз подумал об этой концовке, сказал Жозе. Обидно за убийцу. Значит, убийца будет лишён Ганкуровской премии. В тот же день около 3 часов после полудня Жозе Робен сидел у себя в отделе. Зазвонил телефон. "Вас е Робен, вы у себя?" спросила девушка с коммутатора. "Вас вызывает Моссак". «Алло!» — сказал Жозе. Он услышал далекий сухой голос. «Алло, это вы, Робен? Алло! Я хотел бы поговорить с мосье Жозе Робеном, репортером Пари-Новель. -Ну Алло! Я у телефона в Сьер-Романду», — ответил Жозе. «Ах, это вы, Робен!» «Говорит следователь Романду. Вы меня узнали? У вас все в порядке?» «Прекрасно. Что случилось?» «Еще одна странная история. Сейчас все объясню. Я только что получил анонимное письмо. Алло!» «Анонимное письмо. Я понял. А откуда оно прислано?» «Из Муассака. Оно было опущено в Муассаки. Я очень обеспокоен за вас». «Почему же за меня?» «Алло, вы меня слышите?» «Я читаю. Оно составлено из букв, вырезанных из газеты. Прием обычный. Слушайте». Так вот. Стихи найденные в зале, написанные Максом Бори, главным редактором Парин увель. Они взяты из его последнего сборника. Вот и всё. Что вы об этом думаете? Ничего? Ну а всё-таки ваш главный редактор пишет стихи. Кажется, иногда подписывает. Ах так, а я признаться, подумал, что это враньё. Возможно и враньё. Я решил прежде чем передать всё это газетечкам поделиться с вами. Знаете, к нам понаехало столько парижан. Вы им уже сообщили об этом письме? Нет ещё. Мне кажется, что благоразумнее повременить. Обещаю навести справки. Я сегодня же позвоню вам в полицию. Расчитываю на вас. Но это наверняка уронило письмо было опущено вчера вечером. Подождите, я вам расскажу. Некоторые подробности, которых я уверен вы не знаете, в очень убезном серамонду. Это по поводу золота. Какого золота? Но ну, 15 монет латинского союза, которые были отобрано у фризу. Простите. У фризу было изъято 14 монет, а 15 нашли у порога дома. Ваш хозяин пришёл ко мне и признался, что он продал эти монеты букинисту. Какой хозяин? Итальянец, хозяин гостиницы, где и останавливался. Да, некий Жино Роберти, женатый на Франсуазе Лескар. Он весь дрожал, перепугался, что его втянут в это дело. Он клянется, что ни в чем не замешан. Он продал эти монеты старому букинисту с полгода тому назад». Букинисту потребовалось золото, а Роберте нужны были деньги, чтобы отремонтировать гостиницу. Он мне обожился, что продал их по нормальному курсу и не имеет никакого отношения к тому, что произошло потом. — Вот как! — воскликнул Жозе. — Это может пригодиться. Но зачем же он признался? Сидел бы себе да помалкивал. Насколько я понял, он побоялся, что это как-нибудь выплывет. Тогда ему пришлось бы отвечать. Я выясню, что за этим кроется. Возможно, ничего. Посмотрим. Не забудьте об анонимном письме. Странно. В этом деле все время фигурирует пари Нувель. Я все сделаю. Еще один вопрос. Когда я был в Муассаке, никто не смог объяснить мне, почему так назвали гостиницу. Розовая гроздь? Да. Не знаю. Это очень старая, даже старинная харчевня. И никто не помнит, почему ее решили назвать именно так. Да ведь мы край винограда, а муссакской шашли вы слышали? Да. Кстати, название красивое, розовое, гроздь. Ну, я с вами прощаюсь, у меня дела. Есть еще новости? Нет, восьмую бригаду тоже кинули сюда, но они не обнаружили ничего, чтобы уже не было известно нам, то есть ничего существенного. А в Париже много болтают, вот и все». «Ах, как мне бы хотелось знать, кто убийца!» — воскликнул в заключении исследователь. В кабинет Робена вошел Доржан. «Что нового?» — спросил литературный обозреватель. «К вечеру мы, наконец, арестуем этого парня. Признаться мне, все это порядком осточертело». «Никогда не надо терять терпение», — тихо проговорил Жозе. «Вы что-то нащупали?» «Совершенно верно» подтвердил репортёр, закуривая сигарету. Я только что говорил с Мосаком, он задул спичкой, точнее с следователем Рамонду, с которым я немного знаком. Он кое-что сообщил мне, и я уверен в одном: преступление совершено не в целях грабежа. Вы сами сейчас в этом убедитесь. Мне не давали покоя золотые монеты, они даже как бы ослепляли меня. Кстати, убийца именно этого и добивался, но мне кажется, Убийца не всё предусмотрел. Вы говорите каким-то эзоповским языком. Сейчас всё объясню. У фризу было 14 монет. Как они к нему попали? Вы забыли о накидке, а зелёная накидка Симони, правильно? У него были золотые монеты и накидка. Похожая на накидку Симони, хотя и не такая потёртая, ведь накидки Симони не новые. Так. Фризу получил накидку и монеты не от убийцы. Во-первых, потому что убийца очень осторожный, господин. Он действовал в одиночку и сделал всё, чтобы не навлечь на себя подозрения одним словом. Идеально продуманное преступление. Вот именно. Все общинники лучше никого не брать, даже Глухонимова. Просто и золотые монеты, и накидку Фризу нашёл. А накидка и монеты во всей этой истории играют первостепенную роль. Они входили в атрибуты инсценировки. Вот как я всё себе представляю. Убийца разработал план и точно ему следовал. Для того, чтобы наглядно показать прямую связь между романом, получившим Ганкуровскую премию, и убийством в Мозсаке, убийца одевает своё преступление Я говорю, именно одевает. Даю голову на отсечении, что преступник снова накрыл труп накидкой Образа Симони и потом скрылся. Понятно? Понятно. Это означало вот труп, получивший Ганкуровскую премию, и пусть все это знают. Ну да. Ведь зелёная накидка из Симони известна во всех литературных кругах Парижа, да и не только Парижа. И обыгрывают храникёры и журналисты. Значит, Прикрывая труп зелёной накидкой, убийца как бы оставил свою подпись, вернее, подчеркнул тот факт, что преступление в Мозаике имеет непосредственное отношение к роману Молчание горпократа. Ну а Фризу? А Фризу забрался в дом Букиниста после ухода убийцы и увидел зелёную накидку и деньги. Фризу живёт недалеко от улицы Кабрет. Ютится в какой-то халупе на холме, ходит в соседние дома, перед дрова и бродит всюду, где ему вздумается. Не забудьте, что преступление было обнаружено довольно поздно днём. Думаю, что Фризо успел побывать в доме покойника и украл и накидку, и деньги. Да, но откуда взялись эти монеты? Не торопитесь. Монеты принадлежали букинисту, это бесспорно. Даже известно, кто их продавал ему. У старика не было жалкой аренты. Торговля приносила ему гроши, но он отказывал себе во всём, чтобы накопить денег. Он топил хворостом, который сам собирал. У него перегорели почти все лампочки, но он их и не заменял, и освещался огарками. Я всё это понял, когда осматривал его дом. Значит, люди правы. Он был скряга и копил деньги? Не совсем так. Букинисту нужны были деньги. Он хотел издать книгу, книгу об истории монстыря Сен-Пьер. Ведь это, как вы знаете, гордость Муассака. Старик не доверял нынешним деньгам, ему нужно было золото. Он считал, что, имея золото, он сможет продолжить свои исследования и в дальнейшем издать свой труд. И Фрезу нашел эти деньги. Жозе затянулся сигаретой и улыбнулся. Убийца их обнаружил до него. Вот представьте себе всё, что произошло. Раздали свири револьверных выстрелов. Букени струхнул на пол. Убийца совершил то, ради чего он пришёл. Он один на один с трупом, уединённый, хибарки больше никого нет. Что же он делает? Он поворачивается спиной к трупу и уходит? Нет. Потому что этот убийца, насколько я понял, весьма любознателен. Он ходит по квартире, Осматривает шкафы, кровать. Короче говоря, он находит припрятанные пятнадцать монет. Это, конечно, не состояние убить, задумывается. Он пришел сюда не с намерением грабить. Он пришел, чтобы убить старика Мюэ, так как в романе написано, что он его убивает. И вот этот честный убийца оказывается в шкуре грабителя. Труп убит. И исчезновение 15 золотых монет. Самое что не наесть банальное дело убийца это понимает. Как же ему поступить? Забрать деньги? Конечно, добыча упала с неба, но нет. Он пришёл не с целью грабежа. Он пришёл, чтобы оставить свою подпись, чтобы прикрыть труп накидкой с симонией, вернее, похожей на неё накидкой. Он хочет, чтобы об этом узнали. Хочет чтоб никто не заблуждался на его счёт. Он не вор, и не простой убийца. Что же делать? Унести монет? Никто не узнает, что исчезли деньги. А поразмыслив убийца рассудил, что вдруг кто-нибудь знает о существовании монет, и тогда об этом заговорят, скажут, что преступник грабитель, а убийца не хотел этого. И он высыпает монеты на зелёную накидку. Разбрасывает их по сукну точно звезды в небе. Пусть, мол, их все сразу увидят и убедятся, что это необычное преступление. Вы меня поняли? Конечно. Все это очень хитроумно. Но недостает одного. Чего же? Имени убийцы. Жозе скорчил смешную гримасу. Да, у меня еще нет полной уверенности в моей догадке, и я пока ничего не скажу. У меня есть принцип, который, как вам известно, я всегда придерживаюсь: прежде нужно твёрдо убедиться самому.